Macworld в Бостоне, август 1997 года. Внутренняя служебная записка, объявляющая о пересмотре цен на опционы Apple, была подписана Стив и высшее руководство. И вскоре стало известно, что он ведет все совещания по обзору продукции. Когда разошлась весть, что Джобс серьезно занимается делами Apple, акции компании за июль выросли с 13 до 20 долларов. И это создало ажиотаж в преддверии конференции Macworld в Бостоне в августе 1997 года. Более 5000 человек заполнили конференц-зал отеля «Парк Plaza в Бостоне за несколько часов до ожидаемой программной речи Джобса. Верные приверженцы Apple пришли, чтобы увидеть своего вернувшегося кумира и узнать, готов ли он опять повести их за собой. Едва на экране на сцене появилось изображение Джобса 1984 года, разразилось ликование. "Стив, Стив, Стив!" кричала толпа даже пока ведущий его представлял. Когда же он наконец вышел на сцену в белой рубашке без воротника, черной жилетке, брюках и с озорной улыбкой, крики стали столь оглушительными, словно встречали рок-звезду. Для начала он чуть остудил восторженный пыл, напомнив, кем официально является. "Я Стив Джобс". Председатель правления и генеральный директор Pixar представился он, демонстрируя соответствующий слайд. Затем объяснил свою роль в Apple. Я вместе со многими другими людьми собираюсь помочь Apple выздороветь. Но когда Джобс принялся расхаживать по сцене с пультом в руке, переключая слайды на экране у себя над головой, стало понятно, что он теперь возглавляет Apple и намерен остаться в этой роли. Он показал тщательно сделанную презентацию и без всяких записей объяснил, почему за последние два года продажи Apple упали на 30%. В Apple работает множество великолепных людей, но они делали неправильные вещи, потому что план был неправильный, сказал он. Я встретил людей, которые готовы поддержать хорошую стратегию, но такой просто не было. Зал опять разразился криками и аплодисментами. Пока он говорил, энтузиазм в его речи нарастал, и рассказывая о планах Apple, он все чаще употреблял я и мы вместо они. Мне кажется, тем, кто покупает компьютеры Apple, по-прежнему надо думать иначе, сказал он. И люди, которые их покупают, действительно думают иначе. Они олицетворяют творческое начало, и они готовы изменить мир. Мы делаем продукцию для таких людей. Подчеркивая слово мы в этой фразе, он указал ладонями себе в грудь. В заключительных фразах Джобс по-прежнему выделял слово мы, говоря о будущем Apple. Мы тоже будем думать иначе и с самого начала будем служить людям, покупающим нашу продукцию. Многие люди считают их сумасшедшими, но в сумасшествии мы видим гениальность. Во время длительных оваций люди обменивались восторженными взглядами, а кто-то даже утирал слезы. Джобс четко показал, что Стив Джобс и мы для Apple тождественны. Пакт с Microsoft Кульминацией августовского выступления Джобса на Макролд стало сенсационное объявление, помещенное на обложке и Time, и Newsweek. Ближе к концу речи он остановился, чтобы сделать глоток воды, и заговорил более спокойным тоном. Apple живет внутри экосистемы, сказал он. Ей нужна помощь других партнеров. Деструктивные отношения не помогут никому в этой индустрии. Для пущего драматизма он сделал паузу, а затем продолжил. Сегодня Я хотел бы представить нашего первого партнёра, притом очень значительного, и это Microsoft. На экране появились логотипы Apple и Microsoft, и зрители ахнули от изумления. Apple и Microsoft уже лет 10 находились в состоянии войны по различным вопросам копирайтов и патентов. Самое громкое обвинение было в том, что Microsoft скопировал у Apple внешний вид и сам принцип графического интерфейса пользователя. Когда Джобса выгнали из Apple в 1985 году, Джон Скайли заключил уступчивую сделку. Microsoft может лицензировать гип Apple для Windows 1, а в обмен сделает Excel эксклюзивным для Macintosh сроком до двух лет. Когда в 1988 году вышла версия Windows 2, Apple подала в суд. Скайлу указал, что сделка 1985 года не распространялась на Windows 2. А прочие оптимизации Windows, например, копирование идеи Билла Аткинсона об обрезании накладывающихся окон, привели к еще более вопиющему нарушению авторского права. К 1997 году Apple проиграла дело и многочисленные апелляции, однако сохранялись остатки прежних разбирательств и была угроза новых исков. Вдобавок Министерство юстиции при президенте Клинтоне готовило против Microsoft масштабное антимонопольное дело. Джобс пригласил в Пала-Альта главного обвинителя Джоэла Лаклейна. "Не стремитесь быстрее получить огромный штраф с Microsoft", сказал ему Джобс за кофе. "Лучше крепко свяжите компанию судебными разбирательствами. Это позволит Apple сделать обходной маневр и выступить с конкурирующей продукцией". При Примирило спор компаний обострился. Microsoft отказывалась подписывать соглашение о разработке программ Word и Excel для будущих операционных систем Macintosh. Что могло разрушить Apple? защиту Билла Гейтса, однако, надо сказать, что им двигали не просто коварные побуждения. Можно понять, почему он не хотел заниматься разработкой программ для будущей операционной системы, учитывая, что никто, включая постоянно меняющееся руководство Apple, толком не знал, что будет представлять собой эта новая операционная система. Сразу после покупки Next Amelia и Джобс вместе полетели в Microsoft, но Гейтс не мог разобраться, кто из них главный. Спустя несколько дней он позвонил лично Джобсу. "И что, блин, мне делать, приложение для операционной системы Next, что ли?" спросил он. В воспоминаниях Гейтса Джобс отпустил резкое замечание в адрес Гилла и предположил, что ситуация скоро прояснится. Когда с отставкой Эмиля вопрос о лидерстве был решен, один из первых звонков Джобс сделал Гейтсу. Он вспоминает: "Я позвонил Биллу и сказал, что собираюсь все переделать. Билл всегда был неравнодушен равнодушен к Apple". Ведь это мы предложили ему заниматься приложениями. Первыми приложениями Microsoft были Excel и Word для Macintosh. Так что я позвонил и сказал: "Мне нужна помощь. Microsoft нарушал договоренности о патентах Apple". Я сказал, что если мы будем продолжать судебные процессы, то через несколько лет отсудим миллиард долларов по патентному праву. Ты это знаешь, и я это знаю. Но Apple не сможет так долго прожить, если мы по-прежнему будем воевать. Я это знаю. Так что давай придумаем, как уладить это прямо сейчас. Все, что мне нужно это обязательство, что Microsoft и впредь будет разрабатывать программы для Macintosh, а также инвестиция Microsoft в Apple как залог нашего успеха. Когда я пересказал Гейтсу эти слова, он подтвердил их правдивость. У нас были люди, которым нравилось работать для Macintosh, и нам нравился Macintosh, вспоминал Гейтс. Он полгода вел переговоры с Эмилио, и предложения все удлинялись и усложнялись. Тут появился Стив и сказал: да "Дано, ну, это слишком сложно. Мне нужна простая сделка, мне нужны обязательства и инвестиция. И мы за четыре недели все подготовили". Гейтс и его финансовый директор Грег Маффей съездили в Палалта, чтобы обсудить основные позиции соглашения, а в следующее воскресенье Маффи приехал один для доработки деталей. Когда он приехал к Джобсу домой, тот взял из холодильника две бутылки воды, и они отправились на прогулку по окрестностям Палалта. Оба были в шортах, Джобс шел босиком. Они сели перед баптистской церковью, и Джобс сформулировал главное. Нас волнуют две вещи, сказал он, обязательства на программные разработки для Макинтош и инвестиция». Хотя переговоры прошли быстро, последние детали были решены лишь за несколько часов до памятной речи Джобса в Бостоне. Во время репетиции в зале отеля «Парк Plaza у него зазвонил телефон. "Привет, Билл», — сказал он. И эхо его слов разнеслось по всему большому залу. Тогда он отошел в угол и стал говорить тихо, чтобы никто не слышал. Разговор продолжался час. Наконец, все пункты сделки были проработаны. «Билл, спасибо за твою поддержку этой компании", сказал Джобс, присев на корточки. "Я думаю, миру станет от этого лучше". Во время программной речи на Macworld Джобс разъяснил все детали сделки с Microsoft. Поначалу вспыхнул недовольный гул и свист. Особое негодование вызвало заявление Джобса, что согласно миротворческому плану Apple сделает Internet Explorer браузером по умолчанию для Macintosh. Зал возмущенно загудел, и Джобс быстро добавил: "Но поскольку мы верны принципам свободы выбора, то будем устанавливать и другие интернет-браузеры, и пользователи, разумеется, сможет менять установки". Раздались смешки и редкие аплодисменты. Но потом настроение зала улучшилось, особенно когда Джобс объявил, что Майкрософт инвестирует в компанию 150 миллионов долларов, получая акции без права голоса. Но под конец спокойствие было вновь ненадолго нарушено, когда Джобс допустил один из немногих пиаровских промахов в своей сценической карьере. Мне приятно сегодня пригласить по спутниковой связи одного особенного гостя. Объявил он, и неожиданно на гигантском экране над Джобсом и зрителями возникло огромное лицо Билла Гейтса. На лице Гейтса играла тонкая улыбка, походившая скорее на усмешку. Зрители в ужасе ахнули, некоторые негодующе засвистели. свистели. Происходившее казалось циничным отголоском рекламы 1984 года про Большого брата, и так и ожидалось, что сейчас по проходу побежит спортсменка и запустит молот в экран. Но нет, все было по-настоящему, и Гейтс, не слыша возмущения, заговорил по спутнику из штаб-квартиры Microsoft. Одни из самых увлекательных моментов в моей карьере связаны со Стивом и Маккентош нараспев произнес он своим высоким голосом. Когда он принялся расхваливать новую версию Microsoft Office, сделанную для Маккентош, аудитория успокоилась и, казалось, смирилась с новым мировым порядком. Гейтсу даже достались аплодисменты, когда он сказал, что новые версии Excel и Word для Маккентош будут во многом более продвинутыми по сравнению с тем, что мы делали для платформы Windows. Джобс понял, что показывать гейтса возвышающимся над ним самим и над зрительным залом было ошибкой. Я хотел, чтобы он приехал в Бостон позднее, рассказывал Джобс. Это было мое самое глупое и ужасное выступление. Получилось, что я выгляжу маленьким и Apple маленьким, и все оказалось в руках Билла. Гейтс тоже был смущен, увидев запись события. Я понятия не имел, что мое лицо будет таким раздутым, сказал он. Джобс попытался убедить аудиторию импровизированным поучением. Если мы хотим двигаться вперед и увидеть, как Apple вновь встанет на ноги, мы должны пойти на некоторые уступки. Мы должны отказаться от формулы, что победа Microsoft означает поражение Apple. По-моему, если мы хотим получить Microsoft Office для Macintosh, то должны с некоторой благодарностью относиться к компании, которая это сделает. Союз Microsoft вместе с самоотверженным выступлением Джобса в защиту компании дал Apple необходимую стряску. К концу дня акции компании взлетели вверх. 6,56 или 33% до 26,31 доллара почти вдвое превысив цену на день отставки Амилия. Однодневный прыжок подарил Apple 830 миллионов на рыночной капитализации. Компания, стоявшая одной ногой в могиле, вернулась к жизни.